Глава двадцать третья Полина «Полина, ты восхитительна!» — произнес Саймон не своим голосом. Я осмущенно улыбнулась, рассматривая дракона из-под полуопущенных ресниц. «Красив чертяка! Элегантный белый костюм сегодня днем ему, конечно, очень шел. Но сейчас Саймон был одет в бальный наряд, темно-синий с серебрением камзол и... И узкие брюки, заправленные в высокие сапоги, невероятно шли ему. Белые волосы заплетены во множество сложных мелких кос и сплетаются в одну. На бедре в богато украшенных ножнах увидела рукоять кинжала. Настоящий принц. Но и я выглядела достойно. Илмари растарался на славу и сделал для меня наряд такой роскошный, Я долго ахала и восхищалась прежде чем надеть это настоящее чудо. Я предстала перед Саймоном и скоро предстану перед всеми гостями в шёлковом платье цвета золота с бриллиантовым гребнем в волосах, уложенных в сложную, но элегантную причёску. На корсаже сверкала драгоценными камнями виртуозно созданная брошь в виде букета цветов. Мы откроем бал вместе, дорогая Полина. Вкратчиво произнес Саймон и положил руку мне на талию. «Мы... А как же Энтони?» — удивилась я. «Я поговорил с ним. С некой ехицей произнес дракон. Он не претендует». Хм, «Ну и ладно». И мы начали спускаться. Гости уже собрались в бальном зале. Наши друзья тоже были там, как и Илмари. Малыш духом носился между гостями и веселился, заливаясь искрящимся смехом. Воздух в зале был густым от цветочно-пряного аромата, и голова от него шла кругом. Длинные столы ломились от яств. Элвис потрудился на славу. Каждое блюдо выглядело как шедевр: фрукты в золотой съедобной пудре, рыба, сервированная на лепестках фиалок. Низнейшие мясные блюда под разными соусами предлагались гостям небольшими порциями на таких милых тарелках с изящными приборами, дабы не испортить наряды. Бутерброды в виде цветов, застывших птиц, рыб, бабочек на хрустальных подносах. И другие разнообразные лакомства от закусок первых блюд до самых изысканных и необычных десертов. И напитки. Напитки лились рекой, Облаченные в яркие платья женщины и в не менее яркие костюмы мужчины проплывали по залу изящными фигурами. Только волки и гномы чуть выбивались из идеальной концепции бала. Волки были неряшливо одеты и чересчур громкими, но зато заводили и заражали своим оптимизмом всех остальных. Честное слово, мне можно даже не напрягаться и не вспоминать о программе сегодняшнего бала. Звучала прекрасная музыка, играли феи и коты. Из присутствующих кто-то общался с другими гостями, кто-то вкушал невероятные сласти, приготовленные нашим гением Элвисом. Кто-то танцевал, а некоторые из гостей притаились в сторонке на мягких диванах и вели неспешные и, думаю, что деловые разговоры. Но были те, кто остался в стороне от всех это Фениксы и Атлантисы. Сам зал, который мы выбрали для сегодняшнего бала, был огромным. Над залом нависал куполообразный потолок, украшенный свисающими цветами. Поздним вечером эти цветы сбросят свои лепестки, и они превратятся в искрящуюся, невообразимым светом пыльцу. Олеся сказала, что эти цветы редкие, и нам повезло их заполучить. Спасибо за эти волшебные украшения нашим нимфам. И когда мы вместе с Саймоном, словно пара влюблённых, прошли в самый центр зала, Алисия при помощи магии призвала всех к тишине. Музыка стихла, как и все разговоры. Тишина показалась мне оглушительной. "Дорогие наши гости", усиленным магией голосом произнесла Алисия. "Мы рады принимать всех вас в нашем прекрасном воздушном замке на празднике схождения всех миров". в сердце Эманта. Позвольте вам представить хозяйку замка, невероятную, необыкновенную и не побоюсь этого слова самую лучшую. Землянка Полина. Она хоть и не маг, но вы можете видеть сияние её ауры. Насколько эта девушка необычна, вы можете убедиться сами. Наш замок принял Полину с самого первого дня. Она дала ему имя Илмыри. И вы уже успели познакомиться с нашим чудесным замком. Раздался лёгкий смех гостей и весёлый смех нашего Илмари. Он пролетел невидимкой, обдав меня невесомым поцелуем в щёку и шепнул на ухо: "Ты здесь самая красивая". И наш драконище уже глаза сломал грозным взглядом, предостерегая всех мужчин, кто смотрит на тебя дольше необходимого. Ого, вот даже как. А я и не заметила. Да и как заметить, если я волнуюсь вообще-то? только присутствие дракона и успокаивает. Почему-то мне кажется, среди столь большого количества гостей он не станет подшучивать надо мной и издеваться. А тем временем Малисия продолжала хвалить меня, а я стояла как под прицелом. Представители столь разных рас смотрели на меня, оценивали, думали, и если честно, мне не хотелось знать, о чём именно они думают. И не только Илмари Наша хозяйка освободила от долгого заточения в собственном же замке всем нам хорошо знакомого по одной легенде дракона. Алисия выдержала театральную паузу и произнесла: Сейманит из древнего рода стоит перед вами целым и невредимым, живой и настоящий благодаря нашей полине. Она вернула ему жизнь. Из призрака, влачившего существование меж двух миров, живых и мёртвых, он получил второй шанс. Если не верите, то вы сможете сегодня убедиться в правдивости моих слов. И это ещё не всё. История Саймонита несколько отличается от той легенды, к которой мы с вами привыкли. Гул шелестом пронёсся по толпе. Он состоял из нот неверия, удивления, восхищения и даже какого-то раздражения. Но всё потом, дамы и господа. Сначала бал. Открывают его хозяйка воздушного замка Полина и дракон Саймонит. Музыка заиграла. Взяв меня за руку, Саймон вывел меня в самый центр. Толпа расступилась, а потом взяла нашу пару в плотный круг. И мы танцевали под чарующие звуки музыки. Этот танец мы репетировали. Он был простым, но красивым. Саймон уверенно вёл меня. Не поверите, но мне было приятно находиться в его руках. Никогда бы не подумала. Наш и па Выстраивали нежные линии, изящные секундные замирания рождали в нашем танце настоящую магию, которая дана из жизни и, и смерти. Касание рук, тел, глаза в глаза, дыхание на коже. В теле у меня всё волновалось от столь невинной откровенной близости с драконом. Он так проникновенно и серьёзно смотрел на меня, что я терялась и смущалась. Что с ним? Ещё несколько В заключительных пае Саймон крепко прижал меня к себе, задержав в объятиях на несколько мгновений дольше положенного, но после отпустил, но не выпустил. Моя ладонь осталась в его руке. И я бы спросила его, что происходит, что с метаморфозой и взгляды на меня, как на настоящего собственника. Но слова так и остались на кончике языка. Раздались оглушительные аплодисменты. А потом остальные пары закружились в красивых танцах. О, вы не представляете, как танцевали фениксы, эльфы, драконы Атлантисы. Глядя на этих существ, я ощутила себя неловкой, неуместной и неуклюжей, хотя думала совсем иначе о себе, пока не увидела, как изящны эти прекрасные создания. Саймон тоже закружил меня в новом танце, не давая сказать ни слова, и я отдалась музыке, и приятным ощущением. Праздник всё-таки всё будет потом и разговоры и объяснения. Танцевали долго, прерывались на напитки и лёгкие закуски. Меня поздравляли не как человека с должностью хозяйки замка, а за уникальность, что я пробудила самого Сеймонита. К слову, дракона атаковали все представители ра столь только так. Но Саймон Категорично заявил, что сегодня не намерен ничего обсуждать и вести какие-либо разговоры о своей скромной персоне. Все после бала. Как ни странно, но отстали. И мы наслаждались вечером. А потом я увидела красивую девушку Феникса, которая стояла среди веселых сородичей с невероятно печальным лицом. Но как же красива она была. Огненные волосы не спадали до самых колен. Часть была освита в жгуты. Уложенные вокруг головы точно корона. Платье подчёркивало её стройный стан, стать и утончённость. Мила, прелестна и нежна. Она печально и даже скорбно смотрела в противоположный конец бального зала. Перевела взгляд в ту сторону, куда был обращён взгляд девушки Феникса, и обнаружила, что на неё с такой же грустью смотрит молодой мужчина Атлантис. София и Авар. Боже, сколько чувств и страданий было в их взглядах и в их молчании. Эльмари позвала мысленно замок. С некоторых пор мы могли с ним общаться ещё и мысленно. Да, моя дорогая хозяйка, радостно отзывался замок. Он сегодня пировал, ещё бы столько энергии. Эльмари, мне нужно помочь одной несчастной паре. Они любят друг друга, но есть те, кто не рад их чувствам. Ой, Только не говори, что это Феникс и Атлантис. Увы, но это они. Что будем делать? Задорно спросил Замок. Как что, помогать? Правда, пока не знаю как, но для начала нужно помочь им встретиться наедине. Можешь незаметно провести Авара в библиотеку Саймона. По пути объясни ему, что к чему, а я приведу Софию. Будет сделано. И что я творю? Не поверите, Но я как-то ощущала и знала, что должна помочь им. Эх, и вечно мне больше всех надо. Пока Саймон беседовал с драконами, я шепнула ему, что на минутку отойду, чтобы не терял, и направилась в сторону Софии.